Пирсон мог поклясться, что запах этот идет от стульев, точно так же, как в кинотеатрах кресла пахнут попкорном. Ведущий программы новостей на выцветшем экране телевизора выглядел тяжело больным, отравленный цинком человеком. Тот же самый господин, знакомивший с новостями сторонников здорового образа жизни, похоже, мог хоть сейчас выйти на старт дистанции в 440 ярдов, пробежать ее, а потом еще ублажить симпатичную блондинку. «Добро пожаловать на задние сиденья автобуса», — подумал Пирсон, с улыбкой глядя на своего друга-перекурщика. Впрочем, какие тут могут быть жалобы? Еще через 10 лет и таких, как мы, просто не пустят в салон. «Сигарету?» – спросил Дюк, демонстрируя зачатки телепатических способностей. Пирсон взглянул на часы, взял сигарету, прикурил ее от псевдороскошной зажигалки Дюка. Глубоко затянулся, запустив дым во все закоулки легких, не торопясь, выпустил его через нос. Разумеется, это вредная привычка, возможно, даже смертельно опасная, но зато какое удовольствие!» А в мире все так устроено, кто не рискует, тот не пьет шампанское. А ты, спросил он Дюка, увидев, что тот убирает сигареты в карман. Я могу подождать. Дюк улыбнулся. Успел пару раз дотянуться, прежде чем мы сели в такси. Да еще за Ленчем выкурил лишнюю сигарету. Ограничиваешь себя? Да, обычно за Ленчем выкуриваю одну, а вот сегодня две. Ты меня чертовски напугал, знаешь ли.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 «Залпом не пей, напиваться нам нельзя. По-хорошему вообще следовало обойтись без спиртного». Пирсон кивнул, бросил на стойку пятерку, когда бармен принес пиво. Глотнул, затянулся сигаретой. Некоторые утверждали, что сигарета лучше всего идет после еды, но Пирсон не мог с ними согласиться. Он твердо верил, что змей подсунул Еве не яблоко, а стакан пива и сигарету. «Как ты пытался бросить курить?»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 а также перед братьями, их женами, сборщиками налогов, кредиторами и адвокатами». Пирсон рассмеялся и кивнул. «Да, ты все понимаешь правильно. Но в жизни не все так просто, да? Когда на часах только 4 утра, ты не можешь спать, благие намерения забываются очень быстро». Пирсон поморщился. «Или когда ты должен идти с докладом Гросбеку, Кеферу и остальным директорам. Когда я первый раз это проделал, предварительно не выкурив сигарету».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 Во взгляде Дюка читалось удивление, Пирсона — понимание, громко рассмеялись, и большому любителю телевизионных новостей опять пришлось демонстрировать свое недовольство. Но перекурщики этого не заметили. Дюк взял предложенную сигарету, закурил. На все ушло не больше 10 секунд, но мужчины уже стали закадычными друзьями. «Я дымил, как паровоз, с 15 лет, и до свадьбы в 91 первом», — рассказывал Дюк.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 «Заставляет тебя чуть дольше ждать новую сигарету. Лизбет, моя жена, когда ходила беременной, то и дело рассказывала мне о них». Дюк, улыбаясь, кивнул, а когда бармен оказался неподалеку, указал на стаканы и попросил повторить. «В общем, у меня все складывалось, как и у тебя. Разве что павловские тиски заменили мне имплантат. Я прошел долгий путь, уже добрался до того места, где хоры и оркестр славили свободу, но потом привычка взяла свое». Оказалось, что избавиться от нее сложнее, чем убить змею с двумя сердцами. Барман принес два полных стакана, на этот раз расплатился дюк пригубил пиво. «Мне надо позвонить, пяти минут мне хватит». «Хорошо», — кивнул Пирсон, огляделся. Барман уже успел ретироваться в секцию для некурящих. «К 2005 году по требованию профсоюза здесь будут два бармена», — подумал он. «Один для курящих, второй для некурящих». Пирсон продолжил, понизив голос. «Я думал, мы собирались поговорить о Этманах. тёмно Тёмно-карие глаза Дюка несколько мгновений изучали его. «Собирались, друг мой, собирались». И прежде чем Пирсон успел открыть рот, Дюк растворился в сумрачных и практически бездымных глубинах Галахера, держа путь к телефонным будкам на другой стороне танцевальной площадки. Он отсутствовал почти 10 минут». И Пирсон уже стал задумываться над тем, они не пора ли идти на поиски, когда его внимание привлек телевизор. Комментатор как раз говорил о фуроре, произведенном вице-президентом Соединенных Штатов. ВП, выступая на заседании Национальной ассоциации работников образования, заявил, что программа адаптирования центров продленного дня должна быть пересмотрена и по возможности закрыта. На экране появилась видеозапись, снятая днем раньше в одном из вашингтонских залов, предназначенных для проведения подобных мероприятий. Сначала оператор дал панораму зала, потом крупным планом трибуну и выступающего ВП. Пирсон схватился за стойку до так крепко, что побелели костяшки пальцев. Ему вспомнили слова Дюка, произнесенные этим утром. «У них много друзей во властных структурах. Черт, да они так и лезут во власть!»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 «Господи, извини, Брендон. я все время забываю, что у тебя только сегодня открылись глаза». «А как насчет президента?» — спросил Пирсон, едва не сорвавшись на фальцет. «На этого говнюка мне наплевать, но вот президент, он тоже?» «Нет», — ответил Дюк, помявшись, добавил. «Пока еще нет». Пирсон наклонился к нему, чувствуя, что у него снова не имеют губы. «Что значит «пока еще нет»? Что происходит, Дюк?»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 «Хорошо, но начну я с курения». Музыкальный автомат, до того молчавший, вдруг запел голосом Белли Рея Сайруса. Пирсон уже хотел спросить дюка Ринемана, а при чем тут курение, но в последний момент решил промолчать. «Ты бросаешь курить, потом начинаешь снова. Но тебе хватает ума понять, что надо сдерживаться, а не то через месяц-другой все вернется на круги своя. Я прав?» «Да, но я не понимаю...» «Поймешь...» Ренеман достал носовой платок, промокнул лоб. Когда Дюк вернулся после телефонного разговора, Пирсону показалось, что он очень возбужден. Теперь он видел, что его собеседник еще и страшно напуган. «Выслушай меня, и все поймешь...» «Хорошо...» «Так или иначе, ты вырабатываешь некоторые договоренности со своей привычкой... Устанавливаешь, как его там называют, «модус вивенди...»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 заклинаниях, самым распространенным из них, являлось «в следующем году обязательно брошу». Дьюк слушал, как зачарованный, а когда Пирсон закончил, воскликнул. «Святой Боже, Брендон, ты нашел потерянное колено Израилева? Тех самых бедолаг, которые ушли следом за верблюдом Джо!» Пирсон расхохотался, заработав очередной осуждающий взгляд господина, обосновавшегося в секции для некурящих. «Сам видишь, все сходится!»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 не видя черных, оценивающих глазок и треугольных зубов, щерящихся над самой ее головой. «Господи, какой-то кошмар!» – пробормотал Пирсон. «Да», – кивнул Дюк. «И они встречаются все чаще. С каждым днем их становится больше». Он помолчал, глядя на полупустой стакан с пивом, а потом тряхнул головой, возвращаясь из грез в реальную жизнь. «Как бы то ни было, мы единственные, кто может их видеть». «Ты хочешь сказать, что их видят только курящие?» – недоуменно переспросил Пирсон. «Разумеется, он уже понимал, куда клонит Дьюк, но...» «Нет», – покачал головой Риниман. «Курящие их не видят. Некурящие тоже». Он встретился взглядом с Пирсоном. «Их видят только такие, как мы, Брэндон. Люди, которые не бросают курить, но и не идут на поводу у своей привычки. То есть перекурщики». Из Галлахара они ушли 10 минут спустя. Пирсон позвонил жене, сказал, что Холдинг попросил его задержаться на работе и обещал быть к десяти вечера. Левень уже перешел в легкий моросящий дождик, и Дюк предложил пройтись. Не до Кембриджа, куда они направлялись, но достаточно далеко, чтобы он мог закончить свой рассказ. Пешеходов на улицах практически не было, так что они могли говорить, не оглядываясь по сторонам.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 «Ожидая, пока мимо проедет бензовоз, потом торопливо пересекли мостовую». Персон на мгновение застыл, не сводя глаз с черного граффити на скамье». «Инопланетяне уже приземлились. Мы съели двоих в рыбном ресторане». «Хорошо, что утром ты оказался рядом. Мне повезло». «Дюк кивнул. Будь уверен. Если Бэтмены берутся за человека, они разбираются с ним по полной программе. От него остаются рожки да ножки».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 «Невидимые волки, которые рыщут в стадии овец!» «А теперь скажи мне, что делают волки с овцами, помимо того, что радостно воют, убив одну из них?» «Они...» «Что ты такое говоришь?» Пирсон вдруг перешел на шепот. «Они нас едят?» «Они едят определенные части нашего тела!» «В это верил Робби Делрей в тот день, когда я встретился с ним!» «В это верит большинство из нас!» «Ты про кого, дюк? «Про людей, на встречу с которыми мы сейчас идем. Соберутся не все, но большая часть. Что-то готовится, что-то большое». «Что именно?» Но Дюк лишь покачал головой и спросил. «Ловим такси? Ты уже промок?» Пирсон промок, но в такси садиться ему не хотелось. Прогулка взбодрила его, и причина заключалась отнюдь с ним в свежем воздухе. Он не собирался говорить об этом Дюку, во всяком случае пока не собирался».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 «Мы создали смертельный для Бэтменов яд, над которым так долго работали!» «Поверь мне, ощущение, что это приключение быстро пройдет», — сухо заметил дюк Пирсон, вздрогнув, повернулся к нему. «К тому времени, как из Бостонской бухты выловят второго твоего приятеля с половиной головы, ты поймешь, что Том Свифт не придет, чтобы помочь себе белить этот чертов забор». «Том Сойер», — механически поправил его Пирсон, —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 Мы приехали на Фордовском эколайне, который украли Робби и Мойра. Лестер решил, что его видно с автострады, поэтому решили проверить, так ли это. А когда вернулся и увидел, что это чудище освободилось от всех веревок и его удерживают только ножные кандалы, трижды выстрелил ему в голову. Бах-бах-бах! Дюк тяжело вздохнул. Убил его? переспросил Пирсон. Голос вновь, как и утром, на площади,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 Это же надо вбить себя в голову, что вице-президент Соединенных Штатов. Бросив взгляд на лицо Дюка, Пирсон понял, что тот опять читает его мысли как открытую книгу. Ты уже начал задумываться: они пора ли отправить нас всех в дурдом, в том числе и тебя. Я прав? спросил Дюк. Да. Излишне резко ответил Пирсон. Они исчезают, пояснил Пирсон. Я видел, как исчез тот в амбаре. Что?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 хочется пердеть». Лестер и пернул, а Джанет потом целый час чихала. Сказала, что также на нее действуют амброзия и кошачья перхоть. Потом я подошел к стулу. Веревки, наручники, кандалы, одежда. Все осталось. Рубашка, застегнутая на все пуговицы. Завязанный галстук. Я наклонился, расстегнул ширинку очень осторожно, словно боялся, что из нее вывалится его игрунчик. Но увидел только трусы, оставшиеся в брюках. Обычные белые трусы. Ничего больше. И вот что я тебе скажу. Жутко это зрелище. Одежда вроде бы одетая на человека, да только человека в ней нет. Превратился в дым и испарился, повторил Пирсон. Господи. Да, а в конце он выглядел вот таким. Идиот указал на рел мороси вокруг одного из фонарей. А что случилось? Пирсон замолчал, не зная, как сформулировать вопрос разыскивают?» «Они...» Тут он наконец понял, что интересовало его больше всего. «Дьюк, а где настоящий Дуглас Кифер? Где настоящая Сьюзан Холдинг?» Дьюк покачал головой. «Не знаю. Разве что этим утром ты видел настоящего Кифера, Брэндон. И настоящую Сьюзан Холдинг. Мы думаем, что, возможно, тех голов, которые мы видим, на самом деле нет. Это наш мозг так реагирует на их сердца и души»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 потому что слова эти точно сошли со страниц детских книжек. «Они бойцы сопротивления?» Дюк задумался, потом окивнул и, и пожал плечами, словно его тело одновременно давало два ответа, как положительный, так и отрицательный. «Еще нет, но, возможно, после сегодняшней встречи и станут ими». И прежде, чем Пирсон успел спросить, что сие означает, Дьюк заметил еще одно пустое такси, движущееся по противоположной стороне с Драйв, и замахал рукой. Таксист развернулся в неположенном месте, чтобы подкатить к тротуару. В машине они говорили о спорте. Провале красных носков, неудачах патриотов, кризисе кельтов. О Бэтменах словно забыли,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 «Когда это началось?» «Видишь? Об этом я и толкую. Не знаю. А та тварь, которую мы поймали, не собиралась нас просвещать. Мы даже не узнали, как ее зовут и чем она занимается. Робби Делрей, о котором я тебе рассказывал, заявляет, что увидел первого Бэтмена 5 лет тому назад, на бостонской ярмарке. И каждый год их становится все больше. Еще не так много, как нас, но их число растет. По экспоненте. Правильно я говорю?»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 Дюк смотрел куда-то за спину Пирсона. «Мойра, привет!» Пирсон не удивился, уловив аромат джорджа Повернул голову, увидел маленькую мисс красную юбку. «Мойра Ричардсон, Брендон Пирсон», – представил их Дюк. «Привет!» Пирсон протянул руку. «Контрольный отдел, так!» «Я скорее не контролирую, а проверяю!» Мило улыбнулась Мойра. «В такую улыбку не греха влюбиться», – подумал Пирсон.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 Он помолчал, прежде чем добавить. «Но есть и хорошая новость». «Да, какая?» Зубы Дюка блеснули в темноте. «За последние пять лет ты впервые попадешь на собрание, где разрешено курить». «Пошли!» И он увлек его к крыльцу.